Глава сорок пятая. С Джеромом я поддерживала хоть и непостоянную, но связь. Небольшие записки, в которых не было ничего важного, помогали нам понять, что ничего плохого не происходит, и все идет по плану. И все это благодаря молчаливому и хмурому Мелсу Ларошу. Было заметно, как управляющий исследовательским центром был угрюм и сосредоточен на нам обоим известной цели — подготовить необходимые предметы и эликсиры для предстоящей операции. Также каждый вечер, а точнее ночь, стоило часам пробить полночь, я открывала потайную маленькую дверь, находившуюся в ванной комнате, и шла вниз по грязной крутой каменной лестнице, усланной толстым ковром пыли, жуткими висящими с потолка лохмотьями бархатной паутины. Приходилось покрывать голову куском холстины, повязав ее как платок. На ногах красовались мои уги, а короткий полушубок, выданный Мелсом, помогал не окоченеть от холода в этой сырой кишке. По всей видимости, этим ходом не пользовались очень много десятков лет. Первые дни мне было так страшно, что я вздрагивала от каждого шороха и звуков собственных шагов. Жуткое место, погруженное в темноту, где единственным источником освещения была моя маленькая масляная лампадка. Возможно, только благодаря теплому свету, источаемую лампы я не свернула с пути и таки дошла до самого низа, туда, куда и сказал идти Мэлс. Как-то раз, спускаясь, остановилась, чтобы передохнуть, и когда опустила лампадку на пол, то в ее свете краем глаза уловило некое свечение. Подойдя ближе, оттерла рукавом грязь со стены и уставилась на еще один рычаг, точную копию того, что был установлен в моей умывальне. Еще одна потайная дверь. Интересно, куда она могла меня вывести?» Но экспериментировать не стала, поскольку, если меня хоть кто-нибудь заметит, то не сдобровать сразу нескольким людям, а среди них Ларош и Барон Гроун. Я уже успела по достоинству оценить смелость этих людей, ведь, по сути, и у того, и у другого было что терять. Поэтому прошла мимо и продолжила спуск, дойдя до самого конца. Лестница заканчивалась тупиком, где был третий рычаг. Вот он и ввел в продуктовый склад, а проход скрывался за огромной деревянной бочкой. И я, благо, была достаточно худой и миниатюрной, чтобы спокойно протиснуться в узкое пространство между бочкой и стеной. Помещение было колоссальным и очень холодным. Оно даже больше напоминало подвал. Скорее всего, так оно и было. С потолка свисали шмоты копченого мяса, окорка, темно-серые куски сала, тушки разных птиц. Стояли горы ящиков и ряды крепких холщовых мешков невнятного окраса. Все это богатство располагалось не хаотично, а в определенном порядке. Тот, кто заведовал всем этим, был весьма хозяйственной личностью. В первое свое посещение я даже негромко восхищенно присвистнула, настолько удивилась ладности всего, что тут находилось. А главное, в определенном углу, в небольшой, но глубокой плетеной корзинке, прикрытой чистым полотном, лежал провиант, моя еда. Вот эту тару я и забирала с собой. Данных продуктов мне хватало дня на три. Но каждые двое суток я возвращала короб на место, чтобы через сутки вернуться за новой порцией. Ларош снабжал меня вкуснющими печёными пирогами с мясом, яйцом и луком, хлебом, маслом, варёными яйцами, горшочком с ещё тёплым мясным рагу, которое я съедала в тот же вечер и доедала утром, с сыром, подкопчённым розовым, очень сочным мясом, кувшинчиком вкусного, некрепкого вина. Воду мне приносила Элла, и в ней я не нуждалась. В общем, от голода я не пухла, можно сказать, питалась по-царски. Вот и сегодня, забрав свою увесистую поклажу, направилась назад. Спокойно протиснулась в щель, вошла в проход, закрыла зев и пошла по лестнице вверх. Шла, как обычно, тихо. Хотя, уверенно, поя я во весь голос за этими толстыми стенами, меня все равно никто бы не услышал. Но заниматься такой откровенной глупостью даже и не думала. И каково же было мое удивление, когда я, проходя мимо еще одного тайного хода, услышала едва уловимый плач. Притормозила, прислушалась, а потом, опустив корзину на пол, шагнула ближе и прижала к стене ухом, точнее, в предполагаемый стык между дверью и стеной. И действительно там кто-то отчаянно ревел. Надрывно, с подвыванием. Отчаянно. Я тихо выдохнула и сделала шаг назад. Одна часть меня была крепко убеждена, что ни в коем случае нельзя вмешиваться. Но другая, глупая и милосердная, требовала выяснить, в чем дело. Моя душа металась между этими двумя крайностями, и в итоге я выбрала, как мне казалось на тот момент, золотую середину. Я решила взглянуть на страдалицу, а это была девушка, хотя бы одним глазком. Вдох-выдох, и я нажимаю на рычаг. Тайная дверь с тихим щелчком приоткрылась, И я заглянула в образовавшуюся щель. В темноте комнаты никого не заметила. И лишь по вымученным всхлипам и иканию смогла отследить направление. В дальнем углу на узкой то ли лавке, то ли тахте шевельнулась неясная тень. Девушка рыдала, лёжа на ней. Тихо втянувшись в комнату, нажала на крючок, и дверь практически бесшумно встала на место. Но незнакомка всё равно уловила шебуршение и, заполошно вскочив, воскликнула с дрожащим от испуга голосом. «Кто здесь? А ну, выходи! Не то я! Я!» «Тише! Я не причиню вам вреда. Просто шла мимо и услышала ваш плач». Как можно спокойнее даже буднично ответила я. С человеком, который находится в таком состоянии, иной тон не прокатит. «Я же специально сюда убежала в надежде, что никто меня не потревожит!» Девушка громко шмыгнула носом, и я, привыкну к темени, заметила, как она аккуратно отерла нос беленьким платочком. «Спасибо за беспокойство. Можете быть свободны!» Без перехода повелительно выдала она и махнула рукой в сторону двери, которая оказалась совсем недалеко от меня. Вот почему она не подумала, что я лгу. Я словно примерзла к месту. При ней открывать тайный проход никак нельзя. Выйти в коридор, затаиться где-нибудь за углом и дождаться, когда незнакомка выйдет, и прошмыгнуть назад? Да, такой вариант вполне подходящий. Ох, мое любопытство и сострадание всегда приводили меня куда-то не туда. «Вы уверены?» Все же уточнила я, делая осторожный шаг в одной двери. «Вполне. Ик!» И уже когда я взялась за ручку, услышала негромкое. «Погодите, я вас знаю?» «Наверное, нет. Я недавно в дворце», полуубернувшись, почти честно ответила я. «Тогда я бы хотела с вами кое-чем поделиться. Может быть, вы просто послушаете?» Мне об этом более не с кем поговорить. О слуге. Им я запрещаю ко мне прикасаться, чтобы не плодили слухов. С удовольствием, решительно кивнув, снова развернулась к ней. Только давайте без имен. Мы их выдумаем, сделала встречное предложение я. О, это будет весьма забавно. Меня отныне можете величать Ралана Ролана, а меня зовите Лави. А теперь рассказывайте. Да-да, погодите чуток. Юная лесо переместилась к столику и зажгла стоявшую на нем лампадку. Мягкий желтый свет озарил небольшое помещение, практически лишенное мебели. «Понимаете, я вот такая!» Загадочная фраза заставила меня присмотреться к Ролане повнимательнее. Очень высокая, полноватая, с приятными чертами лица. Прихорошенькая молодая барышня. Большие покрасневшие карие глаза и припухший от слез нос нисколько не портили внешность Лесы. «Вы прекрасны?» – пожала плечами я, ничего не понимаю Тяжкий вздох, и вот она раздевается. Я опешила, но мое любопытство разгорелось с новой силой, тем временем девушка заговорила вновь. «Я была очень большой, ну, понимаете, просто непомерно!» и руками очертила габариты вокруг своего тела. Если она и правда такой была, а это килограмм 130, может и больше, то мое ей почтение, о чем я тут же и сказала. «Вы невероятный молодец, что смогли сбросить столь много лишнего веса!» «Это да», — не без гордости заявила она, высокомерно вскинув в подбородок. «Интересные замашки у лжероланы. Она явно знатной семьи. Но приказывать мне, чтобы я помогла ей раздеться, она от чего-то не стала. На помолвке, а потом месяц в доме будущего мужа я пила эликсир красоты. Ночью я была толстой, а днем красавица». Но при этом понимала, что худеть точно надо, поскольку после того, как я выйду замуж, скрыть от супруга истинный облик уже не получится. А оказаться в монастыре, несмотря на мое положение... Хм, простите, не о том сейчас речь. Так вот, через полгода свадьба, но у меня вот это. Ни один целитель не берется помочь. Они даже не знают, как ко всему этому безобразию подступиться». и мазали меня чудодейственными настойками, и обтирали, и всевозможные эликсиры я пропила. Ничего не помогает. В голосе барышни снова прорвались рыдающие нотки. Платье упало на пол, и я все поняла. Леса слишком быстро сбросила вес, а еще эликсир красоты оказал побочные действия, и теперь кожа ралана висела везде, где только могла. Широкая складка на животе обвисла на руках и ногах, на талии и со спины. «О, эта проблема была как раз моего профиля. Я ведь все же пластический хирург». Улыбка сама собой наползла на мои губы, и девушка, заметив это, нервно дернулась, явно подумала, что я насмехаюсь, посему я поспешил ее успокоить. «Как вы смотрите на то, чтобы я помогла решить вашу проблему раз и навсегда?» Широко распахнувшиеся глаза и чуть отвисшая челюсть были мне ответом. А еще надежда, проступившая на прихорошеньком лице.